Поднятие уровня в одиночку, том 4. Глава 1. Школа. У него были деньги, и Джин Вуд твёрдо решил взяться за себя. Он не мог позволить себе также опозориться в школе своей сестры. Джин Ву почувствовал, что голоден. Как давно он ел в последний раз. Перед походом по магазинам он решил зайти в небольшую кафешку и перекусить. Парень был в настолько в прекрасном настроении, что решил еще заняться своей прической. Тем более, что свободного времени у него было достаточно. Джин Ву зашел в мужскую парикмахерскую, где его приветливо встретили. И через время вышел оттуда постриженным и обновленным. Джин Ву глядел в зеркало и чертовски себе понравился. И это еще без новой одежды. Теперь дело за ней. Хм, Джин Вон не мог перестать смотреть на свое отражение в витринах. Когда он покидал дом сегодня утром, то был абсолютно другим человеком. И еще утром, несмотря на свой доход, он не мог выкинуть из головы мысли об экономии денег. И сейчас все по-другому, совсем иначе. Парень ощущал, как его взгляд на жизнь меняется прямо на глазах. «Иметь деньги – что может быть лучше? Правильно иметь много денег!» – усмехнулся Джен Ву. «Не зря люди говорят – одежда – крылья человека. По одежде встречают. От чего зависит качество одежды? Именно от своих средств!» Джен Ву расправил плечи и еще раз глянул на свое отражение в витрине. Он обворожительно улыбнулся сам себе и остался полностью доволен. «Это была идеальная подготовка. Теперь он полностью готов!» «Конечно, не прям великолепно, но, по крайней мере, я не оставлю плохого впечатления о себе», – подумал он. Жену еще раз поправила свою новую одежду, после чего проверила оставшееся время. Было уже 16 часов и 20 минут. «Так, она просила меня подойти к пяти часам, по-моему. Если он выдвинется прямо сейчас, то прибудет практически вовремя. Проще всего будет на такси». Джингу повезло, такси он поймал сразу. Молодой человек понял, что слишком спешил, когда добрался до пункта назначения задолго до назначенного времени. Через некоторое время он заметил свою любимую сестренку Джин-А. Джин-А, которая вышла к воротам, чтобы встретить его. Сон Джин-А. Сестра наконец заметила своего старшего брата. Она была крайне удивлена. «Опа!» Едва вымолвила она. Джина широко распахнула глаза так, словно вдруг решила стать совенком. «Вы... вы же мистер Сон Джин Ву, верно?» «Джина, ты чего?» Рассмеялся Джин Ву. «Не узнаешь уже собственного брата?» Стараясь сдержать свое удивление, Джина кинула взгляд в Джин Ву с ног до головы несколько раз. Это выглядело довольно смешно. «А люди умеют удивлять», – задумчиво протянула девочка. «Ты изменился за один день». «Я же иду навстречу с классным руководителем своей младшей сестренки!» С улыбкой ответил Джин Ву. «Разве я должен был заявиться в толстовке и тапочках?» «Вау!» Джина до сих пор стояла с открытым ртом. «Сестренка, подбери свой челюсть с пола, я, пожалуй, пойду первым». Похоже, его сестренка не собиралась в ближайшее время отходить от шока и показывать ему дорогу. Поэтому Джин Ву просто обогнул ее и пошел вперед. Пять лет назад Джин Ву тоже являлся учеником этой школы. Все внутри так изменилось. Его накрыла ностальгия». Итак, посмотрим. Если учитель планирует встречу с учениками и их родителями, это может произойти лишь в двух местах: в классной комнате или в комнате для консультаций. Джинву решил, что так как сегодня важно родительское собрание, ему стоит пойти в комнату для консультаций. Теперь, определившись с местом, Джинву стал постепенно ускорять шаг. А, опа, подожди меня, пошли вместе. Вся запахавшаяся жена поспешила к нему. Здравствуйте, учитель. «А, а, да, здравствуйте!» По дороге к комнату Джен Ву поприветствовал некоторых учителей, которых еще помнил из своих школьных времен. Один из преподавателей остановился и оглядел Джен Ву со всех сторон. «Кто это?» «Не припоминай его!» «Это выпускник, но разве я мог забыть настолько выдающегося студента?» «А может, это новый учитель?» Чтобы разглядеть Джен Ву, поворачивались не только учителя. У всех, кто встречался ему на пути, стоял неприкрытый не интерес в глазах. «Вау, какой красавчик!» «Кто это?» «Девушка рядом с ним, это случайно не Джина? Это что, ее Хи Ним? Ну ничего себе он красивый!» Стройное тело и изысканный костюм в купе с симпатичным личиком. Это было достаточно, чтобы покорить сердца большинства девушек, привлечив внимание и заставив оглядываться вслед. Раньше Джин Ву не особо заботился о своем внешнем виде и таких комментариев в свой адрес особо не слышал. Джин Ву шел вперед, держа спину прямо и не оглядываясь. Он делал вид, что не обращает внимания ни на что, но на самом же деле ему было очень приятно. Видимо, бокс сегодня на его стороне. Жена тоже слышала оценку окружающих и встав прямо перед ним ударила его локтем в живот. Поигрывая своими бровями, она явно планировала его подколоть. «Эй, а мой братец-то оказался красавчик?» Насмешливо повторила она услышанный комплимент. Дженву решил проигнорировать ее вопрос. «Ты там случаем девушку себе еще не нашел?» Дженву проигнорировал ее во второй раз. «Хочешь, я могу тебя познакомить с какой-нибудь милой школьницей? У меня есть парочка на примете». На третий раз Дженву не выдержал и слегка сжав щеку своей сестры произнес непроницаемым лицом. «Хватит прикалываться, а!» «И, извини, я не хотела!» Джин Ву отпустил ее щечку, и Джина шумно вздохнула. Она терла покрасневшее место, стараясь избавиться от неприятных ощущений. «Черт, а ты тоже не промах!» И вот они дошли. Джина, которая все это время шла перед Джин Ву, остановилась перед какой-то дверью. Видимо, это и есть комната для консультаций. «Братик, это здесь». Джин Ву, который уже собирался войти, оглянулся на Джин Ну. Она просто стояла и следом идти совсем не собиралась. «А ты что, не пойдешь?» «Это консультация между родителями и учителями один на один. После того, как закончишь, зайди в класс, я буду ждать тебя там». «А-а-а-а». Когда Джин Ву услышал слово «джинны», он вспомнил, что у него тоже было нечто подобное на третьем году обучения. Однако тогда на родительскую консультацию от него так никто и не пришел. По-моему, как раз в тот период маме часто было плохо, и она не могла присутствовать. В то время его маму часто госпитализировали в больницу. Джин Ву даже не помнил, как прошла эта консультация, и была ли она вообще. Тогда он находился в депрессивном состоянии. Работа, забота о матери и сестре полностью забирали его время. По этой причине он чувствовал себя изгоем в школе, ведь все только об этом и говорили. Когда Джин Ву вспомнил о том времени, он понял, почему Джин На так нервничала насчет его прихода. Джин Ву улыбнулся и спросил у Джин На. Сегодня тоже факультативы. Ага, братик. Ты можешь идти домой без меня? Ладно, пойду. Ченву Ласкова погладил её по голове. Учись усерднее и не отлынивай. О, господи, прекращай это, а? взмолилась она. Увидимся дома. Ченву засмеялся над реакцией своей сестры и отсалютовал ей и исчез за дверью. Женна надула щёчки от недовольства и коснулась своей головы. С каких-то пор он так хорошо ко мне относится? Однако, врать сама себе она не могла. Такое обращение ей нравилось. Непривычно, да, но не неприятно. О боже, неужели это мог кто-то увидеть? Джина огляделась по сторонам и убедилась, что вокруг не было ни души. Никто не должен был увидеть её личный позор. Затем девушка выпрямилась и с чувством гордости отправилась в свой класс. Первое впечатление у Джинво о классном руководителе Джина, если сказать одним словом, было: хм, она выглядела очень великодушной. «Вы Хё Ним Джинна?» Это была женщина средних лет с добрым и спокойным нравом. Такие люди всегда улыбаются ободрящей улыбкой, что создает хорошее впечатление о них. Рядом с ними другие чувствуют себя хорошо и спокойно. Казалось, она знала заранее, что придет именно он. Учительница совсем не удивилась, увидев его на месте родителей Джинбум. «Давайте вначале познакомимся», — начала она. «Здравствуйте, я классный руководитель Джинна. Странно, но она ни разу вас не упоминала». «Девочка скрывала от нас такого замечательного старшего брата! Хо-хо!» Стараясь поддерживать хороший образ, Джен Ву в ответ на приветствие учителя склонил голову, как прилежный ученик. «Я ни разу не видел ее здесь», – подумал он. «Скорее всего, этот учитель перевелся в эту школу уже после того, как Джен Ву закончил свое обучение». Первое впечатление о человеке ведь, несомненно, влияет на дальнейшее общение, не так ли? Джен Ву был даже слегка тронут атмосферой, чувствуя себя так, будто бы я снова стал маленьким ребенком. Эта женщина располагала к себе. «Присаживайтесь сюда, пожалуйста». Женщина указала на ближайший стул и улыбнулась. Джин Ву взял предложенный стул, потом подошел к большому столу, за которым сидел красный руководитель Джин На, и сел лицом к ней. Во мне нужно не о чём беспокоиться, ни об учёбе жена, ни о чём другом. Она способная девушка. Далее последовали обычные разговоры, которые зачастую бывают между родителями и учителями. Они касались посещаемости, успеваемости и прочих вещей. Это был хороший диалог, тем более что Дженна действительно прилежно училась и никогда не пропускала занятия. Никаких поводов для расстройства не было ни у учительницы, ни у Дженву. Вы знаете, что Дженна нацелена поступить в медицинский университет, не так ли? Да, знаю, ответил Дженву. Преподавательница посмотрела Вот документы, которые она приготовила специально для этой встречи. На пробном экзамене Дженна получила отличные результаты. Я считаю, этого достаточно, чтобы отлично закончить школу. Уверена, что девочка может ещё лучше, если постарается. «Поэтому вам не стоит на нее лишний раз давить». Джин Ву молча кинул в ответ. Учительница с веселым выражением лица продолжала говорить о своих ожиданиях насчет Джин На. Девушка вышла на первый план в их разговоре. Это было естественно. Учителя в старшей школе испытывают не меньше стресса, чем ученики. Ведь от оценок учащихся зависит их квалификация. И, конечно, они крайне требовательны к своим студентам. Как раз поэтому школьная жизнь для многих учеников является сущим адом. «Поэтому я обычно старался избегать своего учителя средней школы», — вспомнил Джен Ву. Он слышал о таких случаях, когда учителям приходилось брать на себя ответственность за успеваемость ученика. Учитывая все это, учитель Джен На была, наоборот, полна энергии и энтузиазма. Джен Ву очень хотелось поблагодарить ее за работу. Учительница продолжала страстно говорить. Вскоре она перешла на рассказы о школьной жизни Джен На. Этот монолог длился уже более 15 минут. Джен Ву лишь молча слушал, изредка кивая на слова учителя. Ему нечего было добавить. Наконец, консультация подошла к концу. К счастью, все прошло довольно гладко. Извините. Джен Ву попытался встать из-за стола и покинуть кабинет. Но тут учительница осторожно спросила у него. «Я слышала, что вы и есть тот самый Хюним, который работает охотником». «Глаза учительницы были полны серьезности. Сейчас что-то будет, что-то очень важное». Джин Ву интуитивно это почувствовал. «Не будет преподаватель задавать такие вопросы просто так». «Да, все верно, я охотник», – спокойно сказал Джин Ву. «И если вдруг Джин На также получит сигнал о пробуждении силы, то она так же, как и вы, станет работать охотником?» Буквально выпалила женщина. «Нет, я ей не позволю». «Никогда». Джин Ву ответил на этот вопрос, не задумываясь и очень твердо. Не стоит даже заикаться о подобном. Все эмоции, что парень испытывал в тот момент ясно отразились на его лице. Джин Ву перестал контролировать мимику. Вот значит как. Учительница окинула Джинву странным взглядом, а потом неожиданно произнесла с твёрдой решительностью в голосе: "Могу ли я попросить вас об одну услуге, Джинву Кимну? Если я смогу вам чем-то помочь". Он не закончил, для начала нужно внимательно выслушать, мало ли в чём заключалась её просьба. Хотя с другой стороны, это всё ещё класс руководителя его сестры, и если Джинву не исполнит его просьбу, это может оставить на нём плохое впечатление. В это время учительница быстро заговорила. Она заметила промелькнувшую в его глазах тень сомнения. Одна из наших учениц перестала ходить в школу из за пробуждения. Она, видимо, решила бросить учёбу и стать охотником. А, вот оно что. Так вот в чём дело. Но это является обычной практикой. Зачастую люди только прошедшие пробуждение могут просто оказаться не в состоянии адекватно оценивать реальность. Они обычно переполнены волнением и надеждами, ведь они ничем не отличаются от других. Джинву предполагал, что даже среди прошечек перепромуждения очень мало людей-охотников, которые смогли сделать себе имя и зарабатывать большое количество денег на одном походе. Не всем дано, так сказать, учитель тяжело вздохнула и произнесла. Если пропуски продолжится в таком же духе, то школа в ответ на это должна будет принять необходимые меры. Её же просто исключат. Но ведь даже если человек становится охотником, ему же всё равно необходим диплом, верно? Джинву покачал в знак согласия. Что еще он мог сделать? Лицо учительницы немного просветлело. Она была рада получить одобрение. Не могли бы вы убедить ее все-таки закончить обучение в школе? Учитель слегка улыбнулась надеждой, поглядывая на Джин Ву. Однако он не спешил радовать ее положительным ответом. Вместо этого задал встречный вопрос. Какой ранг она получила после пробуждения? Я точно не знаю, но по-моему слышала, что у нее самый низкий ранг. Значит Е-ранг. И Столько времени прошло, она могла уже умереть, подумал он. Джинву громко цокнул своим языком. Имея данный ранг, нужно быть совсем чрезвычайно осторожным, даже когда просто заходишь в подземелье. Если что-то пойдет не так, и ты не справишься со своим изначальным волнением, то есть только два пути, как ты покинешь подземелье. Либо калекой, либо мертвым. Оба варианта не особо хороши. Джинву с ужасом представил, что его сестренке или будущим детям придется пройти через нечто подобное. Парень почувствовал слабый укол в сердце. Конечно, это все зависит от личного решения. решения человека. Это только твой выбор, идти на эту работу или нет. Никто никого не принуждает к ее выполнению. Джин Ву очень не хотел вмешиваться в чужую жизнь и чужие проблемы. Он хотел отказаться, аргументируя это нехваткой времени. Да и к тому же, я вообще не уверен, что могу кого-то в чем-то убедить. Пытался оправдать себя Джин Ву. У него и правда не было подобного опыта. Джин Ву поднялся со своего стула и уже собирался отказаться, как в этот момент. Ее имя Джин На, кстати, тоже знакомо с той девушкой. Как только из уст учителя вылетела. И моя ученица Чен Ву Замер, так до конца не поднявшись со стула. Ему послышалось или нет, на всякий случай он переспросил: "Как вы сказали её имя? Её зовут, быть может, вы тоже уже знакомы с ней?" Корея однако слишком маленькая страна, какое совпадение. Фу. Чен Ву просто потерял дар речи от такой новости. В это же время в знаменитом доме президент Yujin Construction происходили разные события. С самого утра приезжали уже дорогие, красивые машины, одна к руче другой. Причиной всему этому стало приглашение на званый ужин от первого президента Yujin Construction, Ю Пинчхоля. Он занимал первое место в рейтинге бизнеса. Ю Пинчхоль был также известен как хорошо заботливый отец. Сегодня приехал даже старший сын, который был вечно занят делами, но для посещения ужина своего отца он нашёл время. Вся элита и семья Ю, купе с другими знаменитостями, собрались сегодня. Начальник отдела ценных бумаг, президент фармацевтической компании, президент торгового центра – Здесь присутствовали самые выдающиеся люди, элита. Каждое лицо было узнаваемым, не только взрослые, но и дети присутствовали на этом ужине. Причем дети были не менее пафосными, чем их родители. Все наслаждались этим вечером, за исключением только одного человека. Этот человек отличался от общей массы. Он ни с кем не говорил, сидел отдельно. Его можно было сравнить с мышью, что затаилась в углу, прячась от кошки. Он будто желал раствориться в воздухе, чтобы его никто не заметил. Это был никто иной, как Ю Чин Хо. «Как же я устал!» – вздохнул он. «Когда уже этот день подойдет к концу?» Ю Джин Хо вспоминал свои различные путешествия с его братаном. Да, они были в сто раз приятнее, чем вот это все. Джин Хо сидел и думал, чем сейчас занят Джин Ву. Он помнил, что тот не знал, как провести этот внеплановый выходной. Джин Хо сидел в самом неприметном месте и при этом еще и пил исключительно безалкогольные напитки. Для него это было удивительным. Если бы ему раньше кто-то сказал, что такое случится, он бы не поверил. И тут у него над ухом прозвучал голос. «Эй!» «Только этого сейчас не хватало? Нет, нет, ему это лишь кажется». Джин Хо обернулся, позади него стоял молодой красивый парень. Всем своим наглым видом он показывал, что он чертовая элита. Роскошные очки, высокий рост и хорошая мускулатура. Это был старший брат Ю Джин Хо, Ю Джин Сон, знаменитый преемник корпорации Ю Джин, которому же пророчили блестящее будущее. Он подошел нос к носу к Ю Джин Хо и пристально посмотрел ему в глаза. Когда к тебе обращаются твои родственники, ты должен с ними хотя бы поздороваться. Как долго ты собираешься вести себя как ребёнок? Не пора ли повзрослеть? Высокомерно начал он: "Брат, просто запомни, Чем хуже и непочтительнее ты себя ведешь, тем больше ты вредишь собственному имени и репутации нашего отца. В голосе Юджин Сона не было и намека на братские чувства. Он лишь говорил, что было нужно. Он будто даже не видел младшего брата. Юджин Хо заскрежетал зубами. Он корил себя за то, что до сих пор не может добраться с милостью и достойно ответить старшему брату. Его брат Юджин Сон входил в число самых лучших. Неважно в какой области, он везде был первым. И речь шла отнюдь не о учебе. После окончания школы он делал все больше невероятных вещей. нуждающимся и прикладывал огромное количество усилий, чтобы сделать работу отца еще более знаменитой. По сравнению со всем этим, у Ю Джин Хо не было абсолютно ничего, о чем можно было бы с гордостью упомянуть. Да, в университете он учился прекрасно, но так это уже в прошлом. Отличные манеры. И что от них толку? Джин Хо позволял себе ощетиниться и выпускать свои ядовитые клыки лишь в те моменты, когда ему приходилось контактировать со своим старшим братом, он просто не мог заставить себя сдерживать неприязнь. Ты жалок, братец, даже ответить не можешь достойно. Скривился ее Джинсон. Увидев, что Джинхо опустил свою голову, он нахмурился еще сильнее. Он хотел добавить что-то еще, но заметил кого-то в толпе. Его мимика изменилась, он забыл о брате. Не сказав ни слова, он направился в сторону нового собеседника. «Отец!» Он почтительно склонил голову. «О, Джинсон, сын мой!» Джин Хо не хотел поднимать голову до тех пор, пока Джин Сон не отойдет на достаточное расстояние. Ему не улыбалась перспектива продолжать разговор. Вот почему Джин Хо ненавидел возвращаться в родительский дом, даже если причиной для возвращения стали поминки. Он уже было выдохнул от облегчения, надеясь, что о нем снова забудут, как вдруг послышался уже другой голос. Но в этот раз женские. «Вау, Джекпот, да это же наш жалкий неудачник!» Джин Хо обернулся. Перед ним стояла его старшая сестра, которая была старше него всего на год. Ю Су Хенн.